Ты распорядись насчет хорошего обеда Вон риту со своей голодной командой готова доски грызть Давно распорядился Как только увидел ваш сигнальный дым на берегу Мэр Островитян прожил интересную жизнь Даже на земле у него бывали достойные приключения А уж здесь вообще столько хлебнул всякого Что хоть мемуары пиши Но некоторые эпизоды описывать в мемуарах было бы затруднительно, иначе бы это выглядело как жизнеописание барона Мюнхгаузена. Вот и сейчас он переживал именно такой эпизод с кучей гротескных элементов и неправдоподобным антуражем. «Жертва бунтовщиков»,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 да откуда у нас столько золота может быть возмущенно заявил кислый это сусаль сусальное золото его как позолоту можно легко использовать ну надо же и зачем вы ушлепки кирпичи позолотили это не кирпичи это пикринка прессованная пояснил лом перинка ну кислота периновая Взрывчатка для бомбы торпед. Забыли, что ли? Я ведь сто раз говорил, что она покруче толы и попроще в изготовлении. «Да нет, я помню», — очень тихо произнес Добрыня, обреченно покосившись на свой стул. «Лом. А зачем взрывчатку золотом покрывать?» «Да разве это золото?» Тут его совсем децел галимая сусаль. Пекринка ведь капризная зараза и химически активная. Ей контачить нельзя ни с чем, особенно с металлом. Иначе пойдет реакция, образуются соли, пикраты Сама пикринка надежная, по ней можно молотком бить стерпит. А вот пикраты не такие, возле них даже чихать нельзя. Надо бы лак придумать, чтобы покрывать им внутренние стенки снарядов.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 Здесь? Здесь вообще ничего не будет. А поселок уцелеет, не переживайте. Так, может, крыши местами посрывает. Обедать добры не резко перехотелось. А, ребята, а пивка у вас в хозяйстве нет? Нет. Но если что, могу в поселок сбегать. У паука должно быть в заначке. Ему для вас не жалко, предложил кислый. Цыц! В поселок побежишь, конечно, но там про меня ни слова Так вы точно не знаете, что там вообще творится? Откуда нам знать? Мы с утра не выходили, никто к нам не заходил Деда Антоновича только видели Этот ходячий радикулит каждое утро по хрустальной бродит с удочкой Но он ничего не говорил Кислый, ты в поселок часто бегаешь, все там знать должен Знаешь, где изба Олега? Конечно, знаю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 Твой Добрыня. «Вот, кислый, эту записку передай Ане. И сделай это так, чтобы никто не заметил. И еще, как передашь записку, сразу разыщи Клепу и скажи ему, что я у вас сейчас. «Может, и ему записку?» — предложил Лом. «Не надо, Клепа у нас не дурак, сам все поймет, и болтать лишнего не будет, быстро сюда примчится «Не хватало нам еще этого гнома для полного счастья», — горестно произнес химик. «Лом Клёпу не любил». Аня, проверяя качество шва, потянула за ткань. «Норма, выдержит. Швейных машинок у островитян нет, и когда появятся, тоже неизвестно. Вот и работают в мастерской десятки женщин и девушек, вручную обшивая весь поселок».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 Да примчиться сюда мгновенно. Именно это нужно Добрыне. А нужно ли это ей, если ее любимый мужчина вяжется в очередной бой уже с соотечественниками против автоматов? И ей этого не хочется. С другой стороны, заговорщики сейчас слабы, их положение шаткое,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 это пучеглазая шельма везде найдет самое грязное место Так что, автоматы не у всех Хорошо, если у половины У остальных видел пистолеты Я в них не разбираюсь, но похоже на ментовские Думаю, они в центре катастрофы раскопали Развали на райотдела или линейщиков хозяйства А может, все-таки вагон с военным грузом? Вряд ли «Автоматы короткие, как у ментов. Я один раз смотрел вблизи. Не новый, он затаскан. Да и вряд ли автоматы с патронами вместе перевозить будут». «Если так, то хорошо. Вряд ли в милиции патроны ящиками держали. Даже если порошку у них всего, то это все равно дофига. Что против них сделаешь?»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 У нас будут свои серьезные стволы. Жаль только, что маловато нас. Я, вы, до да пара огрызков. На себя глянь, член с глазами не выдержал лом. А строит из себя чегевару Гевару. Цыц вы. Прям как дети. Будут у нас бойцы. Я думаю, что сюда Олег сейчас летит на всех парусах.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 Такой человек имеет право на мелкие недостатки. Клёпа надеялся, что Алик не откажет ему в помощи. Главного ремесленника островитян удалось найти не сразу. Мастерские разрослись, занимали уже очень приличную территорию. Алик спрятался на заднем дворе плавильного цеха. Присев, он рассматривал заготовку пушечного ствола.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 Не вечно же с этой свалки жить. Надо и своё развивать, а то привыкли к дармовым стволам. Алик! День добрый. А, привет, Клёпа. Вот же, как бы не пришлось переплавлять по новой. Похоже на глубокую каверну. Это просто от формы отвалился кусочек при заливке, да и запекло потом. Алик!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 «Вот заладил. Лошадь да лошадь. Скажи мне, я похож на дурака?» «Да вроде бы нет. Но я вообще-то не доктор. Клёпа, у армян дураков не бывает. Мы очень хитрый народ. Ты что, всерьёз решил, что можешь армянина обхитрить?» «И в мыслях подобного не было. Это хорошо, что не было».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 Токари наши уже обрабатывают детали с допусками в сотую долю миллиметра. И, наверное, интересно это будет знать. Ещё бы. Она от такого удивления без свадьбы, наверное, даст. И Ещё ей передай, что наши мастерские берутся за самые сложные заказы. Абай вот принёс автомат сломанный, просит починить. Неисправность ерундовая, час работы...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 «Я тогда пошел?» «Иди, иди!» «Смотри, только ни с кем не трепись об этом!» «Здесь армяне есть и похитрее меня!»